Глава четырнадцатая. Земле был предан уже восьмой эмбрион. Его тельца покоялось рядом со стольными под скользкой грязью. Гарольт вытер голову полотенцем и проверил, не уходит ли молоко на плите. Значит, в неглубокой могиле их уже восемь. Он зевнул и взглянул на будильник. Час сорок пять по полуночи. Последние похороны его слишком задержали. Непрекращающийся дождь превратил поле в болото, но двухдневный ливень облегчил ему задачу. Размытая глина поддавалась легко. Он вовремя снял кастрюлю с огня и перелил закипевшее молоко в кувшин, поставив кастрюлю в раковину. Снаружи раздался очень мощный раскат грома, от звуки которого, казалось, прокатились по всей земле. Хлипкое строение заходило ходуном. И Гарольд на мгновение замер, ожидая, что его непрочное жилище расколется прямо над головой. Грохот постепенно затих и сменился сильным ударом молнии, пронзившей тяжелое набухающее небо. Ее ослепительная вспышка отпечатывалась на сетчатке глаза Гарольда, смотревшего в окно. Зачарованный неистовством и мощью стихии, он приблизился к маленькому окошку. и наблюдал за тем, как гроза собирается силами для новой атаки на Игзам и его окрестностей. Черная туча, подгоняемая ветром, спешила освободиться от своего груза, а молнии перечеркивали небеса сверкающими белыми загоголенными. Ворчание грома снова переросло в криченьдо, будто бы кто-то с залпом выпалил из тысячи пушек. Маленькая Хибара вновь вся дрогнулась. Гарольд наблюдал за разбушивавшейся стихией со священным ужасом, с ее же воистину при каждой неистовой вспышке молний и при особенно мощных раскатах грома. В дополнение ко всему по крыше дома неустанно барабанил дождь и превращал землю вокруг в густую вязкую жижу. На асфальте перед входом в больницу образовались лужи глубиной почти колодку. Даже в своем домике Гарольд ощущал сильный запах озона. Когда небо раздирали мощные вспышки света, прорывая толстые черные тучи как пальцы мокрую туалетную бумагу, угрожающий гремел гром. Кое-где в зданиях и больнице дребезжали стекла. Для тех пациентов, которые не могли заснуть, внешний мир за окном представлялся расплытым пятном. По стеклам текли не жиденькие ручейки, а настоящие потоки, водопады, как будто там снаружи. Множество людей стояли с ведрами и то и дело выливали их на окна. Несколько горевших уличных фонарей, атакованные неистовым ливнем, казались просто неясными блеклыми пятнышками. Гарольд подтягивал молоко и смотрел на небесный фейерверк. Всякие раз вздрагивая преослепительных вспышек зигзагообразных, похожих на вееры молний, сопровождавшихся оглушительными раскатами грома. Эти звуки напоминали рев гигантского раненого животного, сражающегося с соперником невиданной силы. В поле позади хижины Гарольда зловеще раскачивались от сильного ветра опоры высоковольтных линий. Очень устойчивые в обычных условиях, они теперь стали вдруг выглядеть не прочными. Мачты громко скришетали, а толстые электрокабели тревожно гудели под напором ветра. Металл с трудом сопротивлялся натиску ветра. Неглубокую могилу вырубают Гарольдом под одной из опор пятидесяти футов от ее основания, начало размывать воду. Черные небеса разорвало вспышка молнии. лившиеся целых пять секунд. Это был энергетический разряд такой мощи, что казалось, даже гром перестал крохотать. Молния ударила в ближайшую больничную ограде опору, прямо в то место, где крепились высоковольтные провода. Вспыхнуло ослепительные сияние из голубых и белых искр, и раздался сердитый треск, когда мощный кабель выбило из воздуха. Он рухнул на землю, оставаясь прикрепленным другим своим концом к следующей опоре, а свободный стал извиваться и ползать по мокрой земле, как змея гигантской величины. Кабель осыпал влажную грязь искрами и перекачивал в вязкую длину ток напряжением в сотни тысяч вольт. Сама опора страшно тряслась, пока провод, как уголь на раскаленной сковородке, Дергался и извивался у ее основания и выпускал в землю огромное количество энергии. Разряд невообразимой электрической силы моментально сжег всю траву поблизости. Грязь коегде даже вспучилась, пока бесконечный запас электричества продолжал изливаться в почву. Провод крутился, по речью хлестал по земле, высвобождая всю мощь в ярких вспышках, которые затмили даже устрашающие зигзаги молний. все еще терзавших небо. Линия электропередачи вливала коррующийся бесконечным поток электричества во влажную землю, которая, будучи сама по себе проводником, только помогала продолжать это феерическое сверкающее представление.